Рэй Брэдбери. «Р» значит «ракета». Five, four, three, two, Это ограда, к которой мы приникали лицом и чувствовали, как ветер становится жарким и еще сильнее прижимались к ней, забывая, кто мы и откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть, И куда попасть. Но ведь мы были мальчишки, и нам нравилось быть мальчишками. И мы жили в небольшом флоридском городе, и город нам нравился, И мы ходили в школу, и школа нам, безусловно, тоже нравилась, И мы лазали по деревьям, и играли в футбол, И наши мамы и папы нам тоже нравились. И все-таки иногда, каждую неделю, каждый день, Каждый час, в ту минуту или секунду, когда мы думали о пламени, о звездах и об ограде, за которой они нас ожидали, иногда ракеты нравились нам больше. Ограда. Ракеты. Каждую субботу утром ребята собирались возле моего дома. Солнце едва взошло, а они уже стоят, голосят, пока соседи не выставят из форточек пистолет и парализаторы. Дескать, сейчас же замолчите, не то заморозим на часок. Тогда на себя пеняйте. «А, влезь на ракету, сунь голову в дюзу!» — кричали ребята в ответ. Кричали, надежно укрывшись за нашей изгородью. Ведь старик Уикард из соседнего дома стреляет без промаха. В это прохладное, мглистое субботнее утро Я лежал в постели, думая о том, как накануне провалил контрольную по семантике, когда снизу донеслись голоса в Атаге. Еще и семи не было, и ветер нес с Атлантики густой туман, и расставленные на всех углах виброгенераторы службы погоды только что начали жужжать, разгоняя своими лучами эту кашу, и слышно было, как они нежно и приятно подвывают. Я дотащился до окна и выглянул наружу. Ладно, пираты космоса, глуши двигатель! «Эгей!» — крикнул Райф Прайори. «Мы только что узнали. Расписание запусков изменили. Лунная с новым двигателем XLZ стартует прямо через час!» Будда, Мухаммед Аллах и прочие реальные и полумифические деятели пробормотал я и отскочил от окна с такой прытью, что ребята от толчка повалились на траву. Я мигом натянул джемпер, живо надел башмаки, сунул в задний карман питательные капсулы «Сегодня нам будет не до еды, глотай пилюли, как в животе заворчит» и на вакуумном лифте ухнул со второго этажа вниз, прямо на первый. На газоне ребята, вся пятерка, кусали губы и подпрыгивали от нетерпения, строя сердитые рожи. «Кто последним добежит до монорельсовой?» — крикнул я, проносясь мимо них со скоростью пять тысяч миль в час. — Тот будет жукоглазым марсианином! Сидя в кабине монорельсовой, со свистом уносивший нас на космодром за 20 миль от города, каких-нибудь несколько минут езды, я чувствовал, как у меня словно жуки копошатся под ложечкой. 15-летнему мальчишке, подавая одни только большие запуски. Чуть не каждую неделю по расписанию приходили и уходили малые межконтинентальные грузовые ракеты. Но этот запуск — совсем другое дело. Сила, мощь, Луна и дальше — «Голова кружится», — сказал Прайори и стукнул меня по руке. Я дал ему сдачи. «У меня тоже. Ну скажи, есть в неделе день лучше субботы, а?» Мы обменялись широкими, понимающими улыбками. Мысленно мы проходили все ступени предстартовой готовности. Другие пираты были правильные парни. Сид Россен, Марк Леслин, Илл Марни. Они тоже, как все ребята, прыгали, бегали и тоже любили ракеты, Но почему-то мне думалось, что вряд ли они будут делать то, что в один прекрасный день сделаем мы с Ральфом. Мы с Ральфом мечтали о звездах. Они для нас были желаннее, чем горсть бело-голубых бриллиантов чистейшей воды. Мы горланили вместе с горланами, смеялись вместе со смехачами, а в душе у нас обоих было тихо-тихо. И вот уже бочковатая кабина шурша остановилась, мы выскочили и крича и смеясь побежали спокойно и даже как-то замедленно. Ральф впереди меня, и все показывали рукой в одну сторону, на заветную ограду, и разбирали места вдоль проволоки, поторапливая отставших, но не оглядываясь на них. И, наконец, все в сборе. И могучая ракета вышла из-под пластикового купола, похожего на огромный межзвездный цирковой шатер, и пошла, пошла по блестящим рельсам к точке пуска, провожаемая огромным портальным краном, смахивающим на доисторического крылатого ящера, который вскормил это огненное чудовище, холил и лелеял его, и теперь вот-вот состоится его рождение в раскаленном внезапном сполохом небе. «Я перестал дышать». Даже вдоха не сделал, пока ракета не вышла на бетонный пятачок в сопровождении тягачей, жуков и больших кургузых фургонов с людьми, а кругом, возясь с механизмами, механики богомолы в асбестовых костюмах что-то стрекотали, гудели, каркали друг другу внезримые для нас и неслышимые нам радиофоны. Да мы-то в уме и в сердце, в душе, наконец, все слышали. «Господи!» — вымолвил я, наконец — всемогущий, всемилостивый, подхватил Ральф Прайори, стоя рядом со мной. Остальные ребята тоже сказали что-то в этом роде. Да и как тут не восхищаться? Все, о чем людям мечталось веками, разобрали, просеяли и выковали одну, самую заветную, самую чудесную, крылатую мечту, что не обвод, отвердевшее пламя, безупречная форма, Застывший огонь, готовый к таянию лед, ждали там, посреди бетонной прерии. Еще немного, и с ревом проснется, и рванется вверх, и боднет эта бездумная, великолепная, могучая голова Млечный Путь, так что звезды посыплются вниз метеорным огнепадом, а попадется на пути угольный мешок, ей-богу, даст под дых, так сразу в сторону отскочит. Она и меня поразила прямо под дых, так стукнула, что... Я ощутил острый приступ ревности, и зависти, и тоски, как будто от чего-то незавершенного. И когда, наконец, через поле пошел окруженный тишиной самоходный вагончик с космонавтами, я был вместе с ними, облаченными в диковинные белые доспехи, в шаровидные гермошлемы и в такую величественную небрежность. Не дать не взять магнитофутбольная команда, представляется публике перед тренировочной встречей на каком-нибудь местном поле. Но они-то вылетели на Луну. Теперь туда каждый месяц уходила ракета, и у ограды давным-давно уже не собирались толпы зевак. Одни мы, мальчишки, болели за благополучный старт и вылет. «Черт возьми», — произнес я, — «чего бы я только не отдал, лишь бы полететь с ними. Представляешь себе?» «Я так отдал бы свой годовой проездной билет», — сказал маг. «Да, ничего бы не пожалел». Нужно ли говорить, какое это было великое событие для нас, ребятишек, словно взвешенных посередине между своей утренней игрой и ожидающим нас вскоре таким мощным и внушительным пополуденным фейерверком? И вот все приготовления завершены. Заправка ракеты горючим кончилась, и люди побежали от нее в разные стороны, будто муравьи, улепетывающие от металлического идола. И мечта ожила, и взревела, и метнулась в небо, и вот уже скрылась вместе с утробным воем, и остался от нее только жаркий звон в воздухе, который через землю передался нашим ногам и вверх по ногам дошел до самого сердца. А там, где она стояла, теперь была черная оплавленная яма, до да клуб ракетного дыма, будто прибитое к земле кучевое облако. «Ушла!» — крикнул Прайвери. И мы все снова часто задышали, пригвожденные к месту, словно нас оглушили из какого-нибудь чудовищного парапистолета. «Хочу поскорее вырасти», — ляпнул я. «Хочу поскорее вырасти, чтобы полететь на такой ракете». Я прикусил губу. «Куда мне, зеленому юнцу? К тому же на космические работы по заявлению просто так не принимают. Жди, пока тебя не отберут» отберут. Наконец кто-то, кажется Сидни, сказал, «Ладно, теперь я ида смотреть телешоу». Все согласились, все, кроме Прайори и меня. Мы сказали нет, и ребята ушли, заливаясь хохотом и разговаривая, и только мы с Прайори остались смотреть на то место, где недавно стоял космический корабль. Он Отбил нам вкус ко всему остальному, этот старт, и из-за него я в понедельник провалился мантику, и мне было совершенно наплевать. В такие минуты я говорил спасибо тому, кто придумал концентраты, когда у вас вместо желудка ком нервов меньше всего тянет сесть за стол и расправиться с обедом из трех блюд. Без аппетита несколько таблеток концентрата отлично заменяли и первое, и второе, и третье. Все дни напролет и до поздней ночи меня неотступно, упорно преследовала одна и та же мысль. Дошло до того, что я каждую ночь должен был прибегать к снотворному массажу в сочетании с тихими мелодиями Чайковского, чтобы хоть ненадолго сомкнуть веки. «Помилуйте, молодой человек!» — сказал в тот понедельник мой учитель. — Если это будет продолжаться, придется на следующем заседании психологического комитета снизить вам общую оценку. — Простите, — ответил я. Он пристально посмотрел на меня. — У вас какой-то затор в голове. Очевидно, что-то совсем простое и при том осознанное, так? Я поежился. — Верно, сэр. Осознанное. Осознанное, но никак не простое, а очень даже сложное. Но, в общем-то, можно сказать одним словом. Ракеты. Он улыбнулся. «Р» значит «ракета». Так что ли? Как в детской азбуке. Вот именно, сэр. Что-то вроде этого. Но мы не можем допустить, молодой человек, чтобы это отражалось на вашей успеваемости. «По-вашему, сэр, меня надо подвергнуть гипнотическому внушению?» «Нет, нет». Учитель перебирал листки, вверху которых большими буквами была написана моя фамилия. У меня все сжалось под ложечкой. Он опять посмотрел на меня. «Вы ведь у нас, Кристофер, первый номер в классе, фаворит, так сказать». Он закрыл глаза, раздумывая. «Тут надо основательно поразмыслить», — заключил он. Похлопал меня по плечу и добавил. «Ладно, продолжайте заниматься. И не надо горевать». Он отошел от меня. Я попробовал сосредоточиться на занятиях, но не мог. До конца уроков учитель все посматривал на меня, листал мой табель и задумчиво покусывал губы. Часов около двух он набрал какой-то номер, И минут пять с кем-то разговаривал. Я не мог расслышать, что он говорил. Но когда он закончил говорить, То очень-очень странно поглядел на меня. Зависть и восторг и сожаление Все смешалось вместе в этом взгляде. Немного грусти и много радости. Да, выразительные были глаза. Я сидел и не знал смеяться мне или плакать. В тот день мы с Ральфом Прайвери улизнули пораньше из школы домой. Я рассказал Ральфу, что приключилось, и он насупился. Такая у него привычка. Я встревожился, и мы принялись вместе подстегивать эту тревогу. Ты что же, Крис, думаешь тебя куда-нибудь отправят? Кабина монорельсовой зашипела. Это была наша остановка. Мы вышли и медленно зашагали к дому. «Не знаю», — ответил я. «Это было бы свинство», — сказал Ральф. «Может быть... Может быть, мне нужно пойти к психиатру, чтобы он прочистил мне мозги, Ральф? Так ведь тоже нельзя, чтобы учеба кувырком летела». «У моего дома мы остановились и долго глядели на небо. Тут... Ральф сказал одну странную вещь. «Днем... Днем нету звезд, а мы их все равно видим. Правда ведь, Крис?» «Правда», — сказал я. «Видим». «Мы будем держаться заодно. Идет, Крис? Будем? Не могут они, черт бы их взял, убирать тебя сейчас из школы. Мы же друзья. Это было бы несправедливо». Я ничего не ответил, потому что горло мое плотно закупорил ком. «Что у тебя с глазами?» — спросил прайори. «А, ничего. Слишком долго на солнце глядел. Пошли в дом, Ральф». Мы ухали под струями воды в душевой, но как-то без особого воодушевления, даже когда пустили ледяную воду. Пока мы стояли в сушилке, обдуваемой горячим воздухом, Я усиленно размышлял. Литература, — рассуждал я, — полным-полна людей, которые сражаются с суровыми, непримиримыми противниками. Мозг, мышцы — все обращают на борьбу против всяких препон, пока не победят или сами не проиграют. Но ведь у меня-то никаких признаков внешнего конфликта. То, что меня грызет острыми зубами, грызет изнутри, и кроме меня только врач-психолог разглядит все мои царапины. Конечно, Конечно, мне от этого ничуть не легче. «Ральф», — сказал я, когда мы начали одеваться. Я влип в войну. «Ты один?» — спросил он. «Я не могу тебя впутывать», — объяснил я, «потому что это... это совсем личное дело, понимаешь? Сколько раз мама говорила, «Крис, не ешь так много, у тебя глаза больше желудка». Миллион раз. Два миллиона. А теперь перефразируем это, Ральф. Скажем иначе, не фантазируй так много, Крис, твое воображение чересчур велико для твоего тела. Так вот, война идет между воображением и телом, которое не может за ним поспевать. Так я думаю. Прайори сдержанно кивнул. Я тебя понял, Кристофер. Понял то, что ты говоришь про личную войну. В этом смысле во мне тоже идет война. Знаю, сказал я, у других ребят, так мне кажется, Это пройдет. Но у нас с тобой, Ральф, по-моему, это никогда не пройдет. По-моему, мы будем ждать все время. Мы устроились под солнцем на крыше дома, разложили тетрадки и принялись за домашние задания. У Прайори ничего не выходило. У меня тоже. Наконец, Прайори сказал вслух то, что я не мог собраться с духом выговорить». Крис. Комитет космонавтики отбирает людей. Желающие не подают заявлений. Они ждут. Знаю. Ждут с того дня, когда у них впервые замрет сердце при виде лунной ракеты. Ждут годами, из месяца в месяц, все надеются, что в одно прекрасное утро спустится с неба голубой вертолет, сядет на газоне у них в саду, из кабины вылезет аккуратный, подтянутый пилот поднимется на крыльцо и нажмет кнопку звонка. Этого вертолета ждут пока не исполнится 21 год, а в 21 первый день рождения выпивают бокал другой вина и с громким смехом небрежно бросают, дескать, «Ну и черт с ним! Не очень-то и нужно!» Мы посидели молча, взвешивая всю тяжесть его слов. Сидели и молчали. Но вот он снова заговорил. «Я не хочу так разочаровываться, Крис. Мне 15 лет, как и тебе». Но если мне исполнится 21, а в дверь нашего интерната, где я живу, так и не позвонит космонавт, я... «Знаю», — сказал я. «Знаю. Я разговаривал с такими, которые прождали впустую. Если так случится с нами, Ральф, тогда... Тогда мы выпьем вместе, а потом пойдем и наймемся в грузчике на транспортную ракету Европейской линии». Ральф сжался и побледнел. «В грузчике». Кто-то быстро и мягко прошел по крыльцу, и мы увидели мою маму. Я улыбнулся. «Здорово, леди!» «Здравствуй, здравствуй, Ральф», — сказала она. «Здравствуйте, Джен». Глядя на нее, никто не дал бы ей больше 25-26 лет, хотя она произвела на свет и вырастила меня, и уже далеко не первый год служила в Государственном статистическом управлении. Тонкая, изящная, улыбчивая, я представлял себе, как сильно должен был любить ее отец, когда он был жив. Да, у меня хоть мама есть. Бедняга Ральф воспитывается в интернате. Джен подошла к нам и положила ладонь на лоб Ральфа. «Что-то ты плохо выглядишь», — сказала она. «Что-нибудь неладно?» Ральф изобразил улыбку. «Нет, нет, все в порядке». Джен не нуждалась в подсказке. «Оставайся ночевать у нас, прайори», — предложила она. «Нам тебя не достает. Верно ведь, Крис?» «Что за вопрос?» — сказал я. «Мне бы надо вернуться в интернат», — возразил Ральф, правда, не очень убежденно. «Но раз вы просите, да вот Крису надо помочь с семантикой. Так я уж ему помогу, да?» «Очень великодушно», — сказал я. «Но сперва у меня есть кое-какие дела, я быстро туда-обратно, на монорельсовой, через час вернусь». Когда Ральф ушел, мама многозначительно посмотрела на меня, а затем ласковым движением пальцев пригладила мне волосы. «Что-то назревает, Крис», — сказала она. Мое сердце притихло, ему захотелось помолчать немного, Оно ожидало чего-то. Я открыл рот, но Джен продолжала. «Да, где-то что-то назревает», — сказала она. «Мне сегодня два раза звонили на работу. Сперва звонил твой учитель, потом... Нет, не могу сказать. Не хочу ничего говорить, пока это не произойдет». Мое сердце заговорило опять, медленно и жарко. «В таком случае», — сказал я, — «В таком случае, не говори, Джен. Эти звонки...» Она молча посмотрела на меня, сжала мою руку мягкими теплыми ладонями. «Ты еще такой юный, Крис», — сказала она. «Совсем-совсем юный». Я сидел молча. Ее глаза посветлели. «Ты никогда не видел своего отца, Крис». «Ужасно жалко. Ты ведь знаешь, кем он был, да?» «Конечно знаю», — сказал я. «Он работал в химической лаборатории и почти не выходил из подземелья». «Да, он работал глубоко под землей, Крис», — подтвердила мама. «И почему-то добавила». «И никогда не видел звезд». Мое сердце вскрикнуло в груди. Вскрикнула громко и пронзительно. Мама! Мама! Впервые за много лет я вслух назвал ее мамой. Когда я проснулся на другое утро, комната была залита солнцем, но кушетка, на которой обычно спал праю гостя у нас, была пуста. Я прислушался. Никто не плескался в душевой, и сушилка не гудела. Ральфа не было в доме. На двери я нашел приколотую записку. «Увидимся днем в школе. Твоя мать попросила меня кое-что сделать для нее. Ей звонили сегодня утром, и она сказала, что ей нужна моя помощь. Привет. Прайори». Прайори выполняет поручение Джен. «Странно. Джен звонили рано утром. Я вернулся к кушетке и сел». Я все еще сидел, когда снаружи донеслись крики. «Эгей, Крис! Заспался!» Я выглянул в окно. Несколько ребят из нашей ватаги стояли на газоне. «Сейчас спущусь!» — крикнул я в ответ. «Нет, Крис». Голос мамы. Тихий и с каким-то необычным оттенком. Я повернулся. Она стояла в дверях позади меня, лицо бледное, осунувшееся, словно ее что-то мучило. «Нет, Крис», — мягко повторила она, — «скажи им, пусть идут без тебя. Ты не пойдешь в школу. Сегодня». Ребята внизу, наверное, продолжали шуметь, но я их не слышал. В эту минуту для меня существовали только я и мама, Такая тонкая, бледная, напряженная. Далеко-далеко зажужжали и зарокотали виброгенераторы метеослужбы. Я медленно обернулся и посмотрел вниз на ребят. Они глядели вверх, все трое, губы раздвинуты в небрежной полуулыбке, шершавые пальцы держат тетради по семантике. «Эгей!» — крикнул один из них. Это был Сидни. «Извини, Сидни! Извините, ребята!» «Топайте без меня. Я сегодня не смогу пойти в школу. Попозже увидимся. Идет?» «Ладно, Крис». «Что, заболел?» «Да нет, просто... Словом, шагайте без меня. Потом встретимся. Хорошо?» Я стоял, будто оглушенный. Наконец отвернулся от обращенных вверх вопрошающих лиц и глянул на дверь. Мамы не было. Она уже спустилась на первый этаж. Я услышал, как ребята, заметно притихнув, направились к монорельсовой. Я не стал пользоваться вакуум-лифтом, а медленно пошел вниз по лестнице. «Джен», — сказал я, — «где Ральф?» Джен сделала вид, будто поглощена расчесыванием своих длинных русых волос. «Я его отослала. Мне нужно, чтобы он ушел». «Почему я не пошел в школу, Джен?» — Пожалуйста, Крис, не спрашивай. Прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, я услышал в воздухе какой-то звук. Он пронизывал достаточно плотно из стены нашего дома и вошел в мою плоть, стремительный и тонкий, как стрела из искрящейся музыки. Я глотнул. Все мои страхи, колебания и сомнения мгновенно исчезли. Как только я услышал этот звук, я подумал о Ральфе Прайори. «Эх, Ральф, если бы ты мог сейчас быть здесь!» Я не верил сам себе. Слушал этот звук. Слушал не только ушами, а всем телом, всей душой. Слушал. И не верил. Ближе, ближе. Ох, как я боялся, что он начнет удаляться. Но он не удалился. Понизив тон, он стал снижаться возле дома, разбрасывая свет и тени огромными вращающимися лепестками, и я знал, что это вертолет, вертолет небесного цвета. Гудение прекратилось, и в наступившей тишине мама подалась вперед, выпустила из рук гребенку и глубоко вздохнула. В наступившей тишине я услышал шаги на крыльце, шаги, которых я так долго ждал. Шаги, которых боялся никогда не услышать. Кто-то нажал звонок. Я знал, кто. И упорно думал об одном. «Ральф, ну почему тебе непременно надо было уйти теперь, когда это происходит? Почему, черт возьми?» Глядя на пилота, можно было подумать, что он родился в своей форме. Она сидела на нем как влитая, как вторая кожа, серебристая кожа, тут голубая полоса, Там синий кружок, строгая и безупречная, как и надлежит быть в форме, и в то же время олицетворение космической мощи. Его звали Трент. Он говорил уверенно, с непринужденной гладкостью, без обиняков. Я стоял молча, а мама сидела в углу, с видом растерянной девочки. Я стоял и слушал. Отличные отметки, высокий коэффициент умственного развития, восприятие А1, любознательность 3А, необходимая увлеченность, чтобы настойчиво и терпеливо заниматься 8 долгих лет. Да, сэр. Разговаривали с вашими преподавателями семантики и психологии. Да, сэр. И не забудьте, мистер Кристофер. Мистер Кристофер. И не забудьте, мистер Кристофер. Никто не должен знать про то, что вы отобраны Комитетом космонавтики. Никто? Ваша мать и преподаватели, конечно, знают об этом, но кроме них, никто не должен знать. Вы меня хорошо понимаете? Да, сэр. Тренд сдержанно улыбнулся, уперевшись в бока своими ручищами. Возможно, вам хочется спросить, почему так? Почему нельзя поделиться со своими друзьями? Я объясню. Это своего рода психологическая защита. Каждый год мы из многомиллиардного населения Земли отбираем около десятка тысяч молодых людей. Из них три тысячи через восемь лет выходят из училища космонавтами с той или иной специальностью. Остальным же приходится возвращаться домой. Они отсеялись, однако окружающим незачем об этом знать. Обычно отсев происходит уже в первом полугодии. Не очень приятно вернуться домой, встретить друзей и доложить им, что самая замечательная работа в мире оказалась вам не по зубам. Вот мы и делаем все так, чтобы возвращение происходило безболезненно, если оно наступит. Есть и еще одна причина, тоже психологическая. Мальчишкам так важно быть за правилами, в чем-то превосходить своих товарищей, понимаете? Строго-настрого запрещая вам рассказывать друзьям, что вы отобраны, мы лишаем вас половины удовольствия, и таким способом, Проверяем, что для вас главное — мелкое честолюбие или сам космос. Если вы думаете только о том, чтобы выделиться, скатертью дорога. Если же космос — ваше призвание, если он для вас все, добро пожаловать. Он кивнул маме. Благодарю вас, миссис Кристофер. Сэр, — сказал я, — один вопрос. У меня есть друг, Ральф Прайори, он живет в интернате. Тренд кивнул. «Я, естественно, не могу сказать вам сейчас его данные, но он у нас на учете. Это ваш лучший друг, и вы, конечно, хотите, чтобы он был с вами. Я проверю его дело. Воспитывается в интернате, говорите? Это не очень хорошо. Но мы посмотрим. Если можно, прошу вас. Спасибо. Явитесь ко мне на космодром в субботу, в 5 часов, мистер Кристофер. До тех пор... Никому ни слова. Он козырнул и ушел. И взмыл в небо на своем вертолете. И в ту же секунду мама очутилась возле меня. «О, Крис, Крис!» — твердила она. И мы прильнули друг к другу, и шептали что-то, и говорили что-то. И мама говорила, как это важно для нас, особенно для меня, как замечательно, и какая это честь, вроде как в старину, когда человек постился и давал обед молчания, и ни с кем не разговаривал, только молился и старался стать достойным, и уходил в какой-нибудь монастырь, где-нибудь в глуши, а потом возвращался к людям, и служил образцом, и учил людей добру. Так и теперь, говорила она, заключала она, утверждала она. Это тоже своего рода высокий орден, и я стану как бы его частицей. Больше не буду принадлежать ей, а буду принадлежать вселенной. Стану всем тем, чем отец мечтал стать, да не смог. Не смог дожить. Конечно, конечно, пробормотал я. Я постараюсь, честное слово, постараюсь. Я запнулся. Джен, а как же, как мы скажем Ральфу? «Как нам быть с ним?» «Ты уезжаешь, и все, Крис. Так ему и скажи. Коротко и ясно. Больше ничего не говори. Он поймет». «Но, Джен, ты...» Она ласково улыбнулась. «Да, Крис. Мне будет одиноко. Но ведь у меня остается моя работа и остается Ральф». «Ты хочешь сказать?» «Я заберу его из интерната. Он будет жить здесь». Жить здесь, когда ты уедешь, ведь именно это ты желал от меня услышать, верно, Крис? Я кивнул, внутри у меня все будто немело. Да, я как раз это и хотел услышать. Он будет хорошим сыном, Крис, почти таким же хорошим, как и ты. Отличным. Отличным, мама. Мы сказали Ральфу Прайоре. Сказали, что я, очевидно, уеду учиться в Европу на год, и мама хочет, чтобы он поселился у нас, был ей сыном, пока я не вернусь домой. Мы выпалили все это так, будто слова жгли нам язык. Когда же мы закончили, Ральф сперва пожал мне руку, потом поцеловал маму в щеку и сказал «Я буду рад. Я буду очень рад». Странно. Ральф даже не стал допытываться, почему я все-таки уезжаю и куда именно, и когда думаю вернуться, сказал только «А здорово мы вместе играли, верно?» И примолк, словно боялся продолжать разговор. Это было в пятницу вечером. Праюри, Джен и я ходили на концерт в Зеленый театр в центре нашего общественного комплекса, а потом, смеясь, возвратились домой и стали готовиться ко сну. У меня ничего не было уложено. Фраери вскользь отметил это, но спрашивать почему не стал. А дело в том, что на ближайшие восемь лет другие брали на себя заботу о моей личной экипировке. Укладываться было незачем. Позвонил учитель семантики. Коротко и ласково пожелал мне, улыбаясь, всего доброго. Наконец мы легли но я целый час не мог уснуть. Все думал о том, что это моя последняя ночь вместе с Джен и Ральфом. Последняя ночь. И я всего лишь пятнадцатилетний мальчишка. Я уже начал засыпать, когда Праери в темноте мягко повернулся на своей кушетке лицом в мою сторону и торжественно прошептал. «Крис!» Пауза. «Крис, ты еще не спишь?» Глухо, будто далекое эхо. «Не сплю», — ответил я. «Думаешь?» Пауза. «Да». «Ты... ты теперь перестал ждать, да, Крис?» Я понимал, что он подразумевает. И не мог ответить. «Я жутко устал, Ральф», — сказал я. Он отвернулся, лег на спину и сказал, «Я так и думал, ты уже не ждешь. Ах, черт, как это здорово, Крис, здорово!» Он протянул руку и легонько стукнул меня по бицепсу. Потом мы оба уснули. Наступило субботнее утро. За окном в семичасовом тумане раскатились голоса ребят. Я услышал, как стукнула форточка старика Уикарда, и жужжание его пара пистолета стало подкрадываться к мальчишкам. «Сейчас же замолчите!» — крикнул он, но совсем беззлобно. Это была обычная субботняя игра. Было слышно, как ребята смеются в ответ. Проснулся Прайори и спросил. «Сказать им, Крис, что ты сегодня не пойдешь с ними?» «Ни в коем случае». Джен прошла от двери к открытому окну, и светлый ореол ее волос потеснил туман. «Здорово, Ватага!» — сказала она. «Ральф и Крис сейчас выйдут. Задержать пуск!» «Джен!» — воскликнул я. Она подошла к нам с Ральфом. «Проведете вашу субботу, как обычно, вместе с ребятами». «Я думал, побыть с тобой, Джен». «Разве день отдыха для этого существует?» Она живо накормила нас завтраком, поцеловала в щеку и выставила за дверь в объятия в Атаге. «Давайте не пойдем сегодня к космодрому, ребята», — сказал я. «Ты что, Крис? Почему?» Их лица отразили целую гамму чувств. Впервые в истории я отказывался идти к космодрому. «Ты нарочно, Крис!» «Конечно, дурака валяет!» «А вот и нет», — сказал Прайори. «Он это серьезно. Мне тоже туда не хочется. Каждую субботу ходим. Надоело? Лучше на следующей неделе сходим». «Что? Да ну...» Они были недовольны, но без нас идти не захотели. Сказали, что без нас неинтересно. «Ну и ладно. Пойдем на следующей неделе». «Конечно». А сейчас что будем делать, Крис? Я сказал им. В этот день мы играли в «Бей банку» и другие давно оставленные нами игры. Потом пошли в небольшой поход вдоль ржавых путей старой заброшенной железной дороги. Побродили по лесу, сфотографировали каких-то птиц, поплавали на гишом И я все время думал об одном. Сегодня последний день. Все, что мы когда-либо прежде затевали по субботам, все это мы теперь вспоминали. Всякие там штуки и проказы. И кроме Ральфа, никто не подозревал о моем отъезде. И с каждой минутой все ближе и ближе подступали заветные пять часов. В четыре я сказал ребятам до свидания. «Уже уходишь, Крис? Ну а вечером что?» «Заходите в восемь», — сказал я. Пойдем посмотрим новую картину с Салли Гиберт. Так точно. Ключ на старт. И мы с Ральфом отправились домой. Мамы дома не было, но на моей кровати лежал ролик аудиофильма, на котором она оставила частицу себя. Свою улыбку, свой голос, свои слова. Я вставил ролик в проектор и навел на стену. Мягкие русые волосы, мамино белое лицо — Ее негромкий голос. «Не люблю я прощаться, Крис. Пойду в лабораторию, поработаю там. Счастливо тебе. Крепко-крепко обнимаю. Когда я тебя снова увижу, ты будешь уже мужчиной». И все. Праюри ждал за дверью, а я в четвертый раз прокрутил ролик. «Не люблю я прощаться, Крис. Пойду поработаю. Счастливо. Крепко. Обнимаю». «Я тоже. Еще накануне вечером записал ролик. Теперь я засунул его в проектор и оставил. Два-три прощальных слова». «Праюри проводил меня до полдороги. Нельзя же, чтобы он ехал со мной прямо до космодрома. У станции монорельсовой я крепко пожал ему руку». И сказал: отлично мы сегодня день провели. Ага. Теперь что же до следующей субботы? Хотел бы я ответить да. Все равно ответь да. Следующая суббота лес, Ватага, ракеты, старина Уикард с его верным пара пистолетом. Идет? Мы дружно рассмеялись. Договорились, сказал я, В следующую субботу. «Рано утром. А ты береги... Береги нашу маму, ладно, прайори? Обещаешь?» «Что за глупый вопрос, балдаты, сказал он. «Точно, балда». Он глотнул. «Крис, да? Я... Я буду ждать. Так же, как ты ждал. А теперь тебе больше не нужно ждать». «Буду ждать». «Я думаю, тебе придется ждать недолго, Ральф. Я надеюсь, что недолго». Я легонько стукнул его разок по руке. Он ответил тем же. Закрылась дверь монорельсовой, кабина ринулась вперед, и прайори остался позади. Я вышел на остановке «Космопорт». До здания управления было каких-нибудь 500 метров, Я шел этот отрезок десять лет. Когда я тебя увижу, ты будешь уже мужчиной. Никому ни слова. Я буду ждать, Крис. Все это пробкой в сердце, и никак не хочет уходить, и плавает перед глазами. Я подумал о своей мечте. Лунная ракета. Теперь она уже не будет частицей моей души, моей мечты. Теперь я сам стану ее частицей. Я все шел и шел и шел, чувствуя себя совсем ничтожно. В ту самую минуту, когда я подошел к управлению, стартовала вечерняя лондонская ракета. Она всколыхнула землю и всколыхнула и наполнила сладким трепетом мое сердце. И я сразу начал страшно быстро расти. Я провожал глазами ракету до тех пор, пока рядом со мной не щелкнули чьи-то приветствующие каблуки. Я окаменел. К.М. Кристофер? Так точно, сэр. Явился по вызову, сэр. Сюда, Кристофер. В эти ворота. В эти ворота и внутрь ограды. Ограды, которые которой неделю назад мы приникали лицом и чувствовали, как ветер становится жарким, и еще сильнее прижимались к ней, забывая, кто мы, откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть и куда попасть. Ограды, у которой неделю назад стояли мальчишки, которым нравилось быть мальчишками, нравилось жить в небольшом флоридском городе, и школа, безусловно, нравилась, и нравилось играть в футбол, и папы, и мамы им тоже Нравились Мальчишки, которые каждую неделю Каждый день, каждый час Хоть минуту Непременно думали о пламени И звездах, и о граде За которой все это их ожидало Мальчишки, которым ракеты Нравились больше Мама, Ральф Мы увидимся Я вернусь Мама Ральф И я прошел через ворота И вошел внутрь ограды. Рэй Брэдбери «Р значит ракета» Рассказ читал Роман Панков